Глава 30. Хассе заперся в кабинете, а Мария носилась по особняку и окрестностям, устраивая оборону. Всех боеспособных вооружили и распределили по периметру, назначив дежурство по 2 часа. Мне достался пост в южном крыле особняка, в неприметном закутке, из окон которого хорошо просматривался боковой участок. Видимо, место и было задумано как наблюдательный пункт. На столике стоял телефон, подключенный к общедомовой сети, лежали газеты. Просидев какое-то время, я принялся разглядывать заголовки. В основном газеты были официальные, но попались и парочка тех, кого можно отнести к желтой прессе. На обложке небольшого журнала я заметил кричащую надпись «Правда об Академии». Заинтересовавшись, принялся листать страницы. Добравшись до статьи, принялся читать, чувствуя, как поднимаются брови и падает челюсть. Как исказить факты и подать их под таким соусом? Нечто подобное я видел в интернете, типа «Вся правда о том, что Земля плоская» или «Почему от нас скрывают истину от трех китах и черепахи». В журнале со смаком рассказывали о том, как в Академии из домашних девочек и мальчиков готовят безжалостных киллеров в угоду Карман и ее будущего мужа. Нашел упоминание и о себе несравненном. Я, по словам автора, являюсь любимчиком сразу нескольких аристократических родов Де Мендес, Де Кабрера и дельгада. Видимо, они передают меня от одних к другим, чтобы я потихоньку, а иногда и громко, резал неугодных. Никаких фактов, разумеется, одни намеки. Судя по статье, на моем счету должно быть не менее сотни трупов, и автор недоуменно интересовался, почему же я до сих пор на свободе и тут же делал вывод, потому что имею мохнатую лапу на самом верху. Прекрасный образец логики, даже родным чем-то повеяло. Дерьмом, наверное. Философствовал я ровно до того момента, как сообразил, что из-за мятежа мои планы находятся под угрозой. Источник полыхнул яростью. Мой реальный шанс на спасение сейчас лежит в коме в госпитале, друзья неизвестно где, а я сижу и читаю какие-то помойные газетки. Чтобы наладить работу лаборатории потребовалось два месяца, сколько уйдет на подавление мятежа? Время уходит. Сколько его осталось у меня? Я с трудом дождался конца смены, а потом отправился на поиски графини. Разыскал ее лишь перед ужином, спросил о новостях. «Ничего нового», — покачала головой Лола. «Неясность обстановки сейчас самая неприятная». Пока пп обзванивал аристократов, связь постоянно прерывалась. «Плохой знак». «Лучше всего считать нас отрезанными от остальных и надеяться только на себя». «А что с Дюран?» «Матриарх в госпитале. Про Ирэн и Мартина ничего не известно». «Они должны были быть с Анжеликой. Странно, что от них нет новостей». «Ничего странного», — возразила Демендес. «Сейчас, когда не знаешь, в чьих руках линии связи, по телефону лучше не болтать лишнее. Может быть, твои друзья рядом с бабкой сидят и помалкивают» мы вот тоже сидим молчком я послала человека карман попробуем договориться о каналах связи в подвале есть мощный передатчик будем координировать действия с военными наберись терпение доминик и не мешайся под ногами ты знаешь куда бежать в случае нападения вот и отлично помни напасть могут в любую секунду но никто на нас так и не напал до самого вечера Пару раз над столицей появлялись клубы дыма, а один раз со стороны шоссе донеслись звуки перестрелки, которая вскоре затихла. Вместе с охраной, слугами и их семьями набралось больше ста человек, так что ужинали в большом зале. Судя по всему, дядя Марко добрался до кухни, все ели с удовольствием. Я спросил Хассе, что там с Дельгада, и он успокоил, ответив, что среди мятежников Валерии нет. После ужина Демандес заявил, что если в ближайшие сутки Агилера возьмет под контроль совет и сможет договориться с англичанами или африканцами, нам придется убираться из столицы. Ночью над Капитолием полыхали зорницы, гремела пушечная канонада. Судя по всему, мятеж перерос в гражданскую войну, но пока что был ограничен столицей. Спал я плохо, ворочался сбоку на бок, вспоминая боевые связки и комбинации щитов. Не выдержал, спустился в большой зал и обнаружил там саланы и всех Альва. Рядом с сестрой сидел Петр, держа промешнок огнестрел. Анна качала коляску с пилар, а Марка и дядя Марка выкладывали на стол еще горячее печенье. Через какое-то время появилась Мария с бокалом вина, но отпила всего глоток. Так и сидела, не говоря ни слова, прислушиваясь к радиоприемнику. На официальных каналах никаких новостей не было. Ушлые журналюги выжидали, кто победит. Надеюсь, эта бесхребетность им потом аукнется. Лично я бы подобное не забыл. Кажется, мне удалось задремать в кресле, потому что я вздрогнул, когда раздался голос Кармен. Генерал была в полевой форме и очень торопилась. Обнялась с хасе кивнула в Иси и Еве и быстрым шагом прошла в комнату, где держали раненого пленника. Вышла примерно через полчаса. Вернулась задумчивая и вроде как успокоенная. Повернулась ко мне. «Каррера!» «Я уже говорила вам, что вы заноза в заднице». «Да, госпожа генерал». «К счастью, это касается не только нас, но и мятежников. Именно ваш утренний звонок Марии, а потом мне, спутал карты заговорщиком Они планировали взорвать только императорскую ложу, но просчитались. Убитые и ранены несколько матриархов, что не добавило инсургентам популярности в Совете. Африканки живы, да и посол Англии не та фигура, из-за которой нам объявят войну». «Скажите, Доминик, что за артефакт спас императора? Рядом с ним никто не выжил, а он отделался тяжелой контузией. Мартина говорит, что это ваша работа». «Это...» — я посмотрел на новостривших уши невольных слушателей. «Господин герцог сказал, что это государственный секрет, госпожа генерал. Я могу говорить при присутствующих?» «Секрет, значит...» — Карман заинтересованно хмыкнула и осмотрелась. «Ну, если Лукас так сказал...» «Жаль, что у вас нет еще таких артефактов». «У меня есть комплект», — подала голос Иса. Я с удивлением увидел, как она расстегивает китель и снимает ту самую первую сбрую. Иса подала ее начальнице, слегка смутившись под нашими взглядами. Я подошел к генеральше, осмотрел подтяжки, проверил состояние кристаллов и вытащил накопители. Зажал парочку в руках, сливая силу. Через минуту они были полными». Проследив за моими манипуляциями, Карман прищурилась. «По пятьсот единиц? Я не ошибусь, если предположу, что вы уже доросли до первой лиги, сударь». Я криво усмехнулся, а женщина поджала губы, прекрасно понимая, что это значит. Альва и кондитеры таращились на меня как на чудо, и только Иса смотрела просто заинтересованно. Де Кабрера покосилась на них и внушительно проговорила. «Позже обсудим». Как скажете, госпожа, учтите, что защита эта слабее, чем была у Девега, и настроена она на слабые заклинания. От Огнестрела вряд ли спасет. Хоть что-то. Ладно, вы продолжаете сидеть здесь, а мне пора. А я? Подала голос Иса. Вы тоже лейтенант. Все, и так опаздываю. Карман направилась к двери, на ходу, подгоняя сбрую под себя, я догнал ее и спросил. «Что-нибудь слышно об Иран и Мартине? Они с утра собирались с Анжеликой Дюран в госпиталь, но, судя по всему, их там нет». Декабрера покачала головой и намеревалась отправиться дальше, но я снова остановил ее. «Госпожа, защита, что спасла Лукаса». «Что с ней не так?» – задержалась карман. «Все так, но я мог бы сделать еще одну, пока сижу здесь». «Делай, конечно». «Не могу, там стоят новые кристаллы». Я могу выращивать их только по образцу, которого у меня при себе нет. Все заперто в сейфе». «У майора Алонсо?» – уточнила Карман и задумалась на миг. «Я свяжусь с ней и разузнаю, что к чему. Защита – это хорошо, Доминик, особенно в наше время, когда не знаешь, кто рядом с тобой, друг или враг. Я сообщу Хосе или Марии, когда выясню. Все, мне действительно пора». Кабрера быстрым шагом вышла во двор и уселась в лимузин. Адъютант тут же сунул ей в руки стопку бумаг. «Как бы не забыла генеральша про звонок», — подумал я. «Кстати, как защитная сбруя оказалась у салана? Я повернулся к лейтенанту. «Иса, а откуда у вас подтяжки?» «Да чего тут объяснять, мелкий», — встряла Ева. «После церемонии закрытия мы хотели покататься на мотоцикле, понятно? Защитной экипировки у Исы нет, вот и носила она эту упряжь. Ты лучше расскажи, почему молчал про лигу». Некогда было, то одно, то другое. И вообще, господин герцог мне запретил козырять своим уровнем силы. «Доминик Каррера, магистр первой лиги», величественно провозгласил дядя, оглядываясь, а я отвел взгляд. «Магистр кислых щей. Жалко дядю, у него такая гордость в эмоциях. Эх, гадство». Утром на нас попытались напасть, но как-то несерьезно. Подъехал грузовик, из него вылезло человек 10, дали залп по замку с предельной дистанции, даже в окно попасть не смогли. А когда сторожевой кристалл разрядил в ближайшего стрелка что-то убойное, подобрали тело и уехали. И что это было? Но набег показал, что опасность есть, и она достаточно серьезна. Хосе жаловался сестре, что телефонная связь постоянно прерывается, а Карман слишком занята, чтобы отвечать на каждый чих, да и не станет граф Демендес спросить помощи у своей невесты. Не принято у аристократии скулить по любому поводу. Мария, посовещавшись с Суаресом, начала по одному отправлять охранников в город, разузнать обстановку и послушать, что говорят на улицах. Ближе к вечеру по радио наконец-то заговорили о смерти императрицы. Объявили, что первая наследница погибла на месте взрыва, а вторая скончалась в госпитале, не приходя в сознание. Императором был объявлен Лукас из рода дэвега как третий наследник. Все прочие, которые претендуют на его место, суть есть заговорщики и предатели, подлежащие уничтожению. Сообщили о верных императору частях, которые наводят порядок на окраинах империи, о сдаче мятежников и массовых арестах. Графские шпионы донесли, что Мартин остягивает верные части к госпиталю. На место погибших де Дефуэнтес и де Деваргас уже выбраны наследники, завтра они дадут присягу лично Лукасу, несмотря на то, что герцог все еще без сознания. Кроме того, о преданности де Вега официально заявили пять древнейших аристократических фамилий, в том числе и Дельгада. Тут я облегченно вздохнул. Проснулось радио, и все с жадностью слушали новости. Рада Агилера, Бенитос и Гальяна объявлены вне закона. Им предложено сдать оружие и сдаться. Пару раз звучали осторожные намеки на участие в заговоре храмов Триединой, но тут же прекратились. Наверное, Мартина не решилась затрагивать скользкую тему. Зато почти прямым текстом указали на иностранную поддержку заговорщиков, которые хотели помощи в обмен на наши земли. Это был мастерский ход. До этого народ смотрел на мятеж, как на разборки аристократов. Но отдать землю? Потеря заморских территорий полтора столетия назад была оглушительной оплеухой по самолюбию европейцев. Пережить такое опять? Уже утром стало известно о толпах добровольцах у дверей вербовочных пунктов. Престиж армии в целом и легиона взлетел до небес. Сообщалось о мятежниках, которых бдительные граждане выслеживали и сдавали армейцам. Полиция, наконец, вышла из ступора и начала наводить порядок. Вечером радиоведущая оптимистично заявила, что мятеж провалился. Новость была отличная, но вот Лукас все еще лежал без сознания и это настораживало. Так прошли еще одни сутки мятежа. Позавтракав, я прихватил огнестрел и отправился на пост. Рядом молча шел Петр, поправляя оружие на плече. Говорить не хотелось. Обстановка в городе оставалась неясной, от Дюран никаких вестей не было. То, что говорили по радио, лишь свидетельствовало, что Карман взяла радиостанции под свой контроль. Они там все рядом, расположены в пределах квартала. Реальное положение мы по-прежнему узнавали от разведчиков, которые постоянно приходили и уходили из особняка. И сведения эти не радовали. Утром Суарес перевез свою семью в особняк и рассказал о новой волне сплетен. По городу гуляют упорные слухи, что Карман и Мартина не желают выздоровления Лукаса, а хотят править сами. На улицах говорили, что все дело в том, что Лукас давно умер, и хитрые бабы решили захватить трон. Анхель сам видел, как по улицам маршируют колонны мужчин с транспарантами в поддержку Серхио Агилера, который единственный способен дать укорот взорвавшимся магичкам. Еще говорили, что Серхио поддерживают храмы Триединой. Таким образом, в обществе назрел новый раскол, теперь уже по половому и религиозному признаку. Лола с тревожной усмешкой сообщила о начале новой войны самцов. Мы опять собрались у хасе в кабинете, пытаясь оценить новую угрозу. Получалось, что в современном мире война самцов вполне реальна. Огнестрел сделал мужчину равным средней силы одаренной женщине. Значит, в ряды потенциальных мятежников можно записать половину населения. Вот уж не думал, что мне придется защищать матриархат. «В храмах служат только женщины. Почему же они поддерживают Серхио?» Удивился я. Клан Агилера посвятил себя служению Триединой», пояснила Мария Демендес. «Они там все на религии повернуты, а Серхио тряпка известная, правда только в узких кругах высшей аристократии. Так-то он и самцов за собой повести сможет, потому что болтать языком мастер, и у женщин своей смазливой мордашкой примеркался. Такой император – очень подходящий вариант для храмов. Где, черт возьми, Ирен и Мартин? За ужином я опять поднял этот вопрос. Что происходит? Мартин – наследник, пусть пока и не официальный. Ирэн, его невеста и кровь. Не могли они пропасть без следа? Или же на них так совершили внезапное нападение, как на меня? Проклятая неизвестность.